Глава 55. Соня. «Мамочка!» Дочь выбегает на крыльцо из здания школы и несется в мою сторону. Хочет запрыгнуть на руки и крепко обнять, но затем вспоминает, что я после операции избавляет темп. Обнимает меня ласково и сдержанно, а я целую её в ответ и глажу темные волосы на макушке. Кажется, еще вчера я принесла маленький сверток из роддома домой. А уже сегодня моя кроха такая взрослая, осмысленная и ходит в первый класс. «Как прошел день?» «Хорошо!» — улыбается Саша. «Сегодня подружилась с Полиной. Ей, как и мне, семь. А еще она живет рядом с нами, прямо за магазином «Радуга». «Ну и отлично, будете дружить?» Сашка вкладывает крошечную ладошку в мою руку и шагает рядом. Мы никуда не спешим и не торопимся. Расслабленной походкой прогуливаемся вдоль аллеи, и болтаем о всякой ерунде. Я мягко рассказываю Саше о том, что мы с Мишей больше не встречаемся. Слежу за ее реакцией и с облегчением понимаю, что эта новость совершенно не трогает ее. Саша еще маленькая, поэтому легче воспринимает некоторые вещи. Гораздо легче, чем взрослые. «Еще у Полинки есть забавная младшая сестричка. Она плохо умеет разговаривать», — делится со мной Саша. Но первое слово, которое маленькая Кира сказала, было «Поля». «Очень мило». «Правда? Мам, а когда у меня будет сестричка?» Саша никогда на моей памяти не задавала такие вопросы. Было как-то логично, что ли, что мы были только вдвоем друг у друга? И больше нам никого не надо было. Даже будучи в отношениях с Мишей, меня не посещали мысли о втором ребенке. Помню, что с Сашей мне было больно и сложно, а еще страшно, потому что в одиночку. Нет, конечно же, я задумывалась о том, что у моего жениха нет детей, и, возможно, чуть позже он обязательно захочет общего. Но этого не хотела я и считала такие мысли чем-то несбыточным и далеким. Я не знаю, Саш, признаюсь честно. Смотри, у тебя есть сестра Мила, объясняет дочь. У Полинки есть Кира, у папы сестра Карина. Откуда ты знаешь про папину сестру? удивляюсь я. Он рассказывал? Я помню Каринку. Хорошая она и добрая. В последний раз встречались с ней в парке больше месяца назад. Но я точно не говорила Саше о том, что это ее родственница. Мы просто поздоровались и прошли мимо, потому что обе торопились. «Карина приходила к нам с папой в гости», — произносит Саша. «Мы играли куклами, ужинали и смотрели Муанну». За рассказом дочери начинаю медленно понимать, что женский голос, который я слышала тогда в динамике, не принадлежал радио. Он принадлежал Карине. Тяжелый вздох облегчения вырывается из моей груди. Я тихо смеюсь и качаю головой, глядя на пушистые белоснежные облака, которые медленно плывут по небу. Я всегда тщательно обдумывала каждый свой шаг, боясь вновь обжечься и сломать крылья. Но при этом я никогда не чувствовала себя по-настоящему счастливой. Меня тянуло к миру с самого начала его появления в городе. Тянуло невероятной силой, тянуло так сильно, что я сопротивлялась и отчаянно пыталась ухватиться за все, что попадалось мне на пути. А нужно было всего лишь отпустить и довериться своим чувствам. Вечером я помогаю Саше с уроками и параллельно готовлю ужин. Телефон коротко вибрирует, сигнализируя о том, что мне пришло сообщение. В последние дни разлуки с Амиром у нас накопилась достаточно приличная история переписки. Всякий раз я краснею от смущения, когда Сабитов отвешивает мне комплименты и чувствую приятное тепло, когда он спрашивает, как дела у его любимых женщин. Червячок сомнения все еще грызет меня изнутри. Как Амир проводит вечера и ночи. Правда, правда один. Мне так трудно поверить в то, что я для него единственная. «Мы с Даней записались в центр». «Репродуктологии», — произносит Рита. «Хочу начать планирование сразу же после свадьбы». Ее голос звучит тихо, почти шепотом, чтобы никто из сотрудников, которые выходят из кабинетов и направляются на выход, ничего не услышал. «Сплетни у нас любят, потому что коллектив в офисе состоит преимущественно из женщин. Им только дай повод!» Рита жаловалась, что накануне коллеги пускали сплетни о ее романе с Даней. Мол, Захомутала молоденького мальчика и ухватилась в него так сильно, что бедный и шагу ступить без нее не может. А это чушь полнейшая. Я же вижу, как горят глаза у Дани, когда он видит мою подругу. Вижу, что это чувство у них взаимно. «Зачем?» «Ну мне, поди, не двадцать лет». «Рита...» Закатываю глаза и захожу в лифт. «Тебе чуть больше тридцати». Уверена, что планирование не будет долгим, и все получится с первого цикла. Твои слова да богу в уши. Мы выходим на крыльцо офиса и спускаемся по ступеням. Я с увлечением слушаю рассказы подруги по подготовке к свадьбе. Такие они молодцы зданий. Уже и ресторан забронировали, и фотографа нашли, и материалы для декора приобрели. Счастливые! «Эй!» — толкает меня локтем Рита. «Кажется, это за тобой». Я поднимаю взгляд и будто прирастаю к земле. На парковке среди десятков автомобилей сразу же замечаю выделяющийся своей мощью внедорожник Амира и его самого. Сабитов сегодня невероятно красивый, в темно синем деловом костюме и белой рубашке, с легкой небритостью на щеках и многозначительной лукавой улыбкой, которая заставляет мое сердце трепыхаться в груди, словно птичка в клетке. «Ну, точно за тобой!» произносит Ритка, когда Сабитов открывает дверцу переднего сиденья и достает оттуда букет алых роз. Их там много. Невероятно много. Точно больше сотни. Проходящие мимо нас коллеги громко и не стесняясь шушукаются, а я стою на месте, боюсь и сделать шаг вперед, вцепившись в руку подруги. «Смелее, Соня!» шепчет она. «Он же так сильно тебя ждет!» Я делаю первый шаг, затем второй. Ноги кажутся ватными, а тело непослушным. Дыхание спирает, а сердечный ритм подпрыгивает до наивысшей отметки. Когда Амир начинает идти ко мне навстречу, десятки сотрудников строй Инвест останавливаются и начинают глазеть на нас, без стеснения и не скрывая любопытства. «Привет». «Здравствуй», — кивает Амир и протягивает букет. «Это мне?» Тебе, конечно. Осторожно, Сонь, он тяжелый. Руки тут же прогибаются под тяжестью букета, а в ноздре ударяет сладкий запах рос. Спасибо. Нерешительно поднимаю взгляд и чувствую, как спирает дыхание, когда из внутреннего кармана пиджака Амир достает синюю бархатную коробочку. Что? Что ты делаешь? Спрашиваю его. Хочу сделать тебе предложение, Соня. Но... «На нас же смотрят!» — шепчу ему, прикусывая от волнения губу. «Ну и что?» — усмехается Амир. «Так у меня будет гораздо больше шансов, что ты скажешь «да».»